Глава 11. Операция С. Богдан прошел в канцелярию незадолго до подъема. 1 марта. Открыл окно, дабы впустить морозный воздух в помещение. Сразу сделалось свежее. Офицер состряпал нехитрый завтрак, поставил кофе и отправился в соседнюю комнату. Принять контрастный душ. Эти процедуры позволяют ему поддерживать стабильную работу мозга, не путаться в потоке мыслей. Через 10 минут в дверь постучали. «Открыто, Ренат!» Пройдя в кабинет, Киримов обнаружил друга, сидящего за столом. Рядом с ним расположился огромный черный кот. Он ест с тарелки. «Ассаляму алейкум! Ты чего делаешь?» «Привет! Сижу и думаю, откуда взялся этот зверь? Почему он ведет себя здесь, как хозяин, и к тому же ест мой завтрак?» «Никак знак свыше. Думаю, хороший знак. Курсантки, наверное, притащили», – предположил капитан. «Откуда? Нет. Окно открывал, видать, в него залез. Но как? Там вроде деревьев нет, стены относительно гладкие. Загадка. Ладно, раз пришел, пусть живет. С начальством улажу. А девчонкам забота ухаживать за котом. Он вроде молодой. Или домой заберу. Как раз хотел кота себе. Пошел со стола. На тебе тарелку на пол. Теперь твоя будет. А на стол не лезь. Знаешь, сочувствую». «Не надо!» — отмахнулся Старохватов. «Все хорошо». «Ага!» «Крикнул Керимов. Задумал чего-то, смотрю. Знаешь уже, как помочь Карине?» «Прикидываю варианты. Ты по делу или соскучился?» «Да, по делу. Ты вот проблемы решаешь за других, всем помогаешь, а мне?» «Если мне понадобится помощь, поможешь?» «Слушай, братан, — возмутился Богдан, — тебя выгнать за такие вопросы или как? Знаешь, обидно прям. Конечно, помогу». «Извини, я не знаю, с чего начать просто». «Прямо говори. Знаешь же, не люблю, когда издалека заходит. «Нельзя на стол! Кому сказал? Ух, черная морда!» «Пообещай!» — не решается зампотылу озвучить суть вопроса. «Ты никому до поры не скажешь то, что сейчас услышишь от меня». «Обещаю!» «Нет, прям поклянись! Слово офицера!» — отдал майор воинское приветствие. «Хочешь, беду с Эвкой позову, при них поклянусь, чтоб свидетели были?» «Не стоит, я тебе верю! Короче, чувства у меня вспыхнули к девушке одной!» «Это похвально!» – улыбнулся ротный воспитатель. «Чего здесь тайного, раз мужчине понравилась женщина, а?» «Здесь Старохватов замер. Догадался, куда ветер заду. Твою дивизию, только не говори!» «Да!» – виновата склонил голову Ренат. «К конфиси! Причем не сразу, недавно, внезапно так. Я пытался с тобой раньше обсудить, все не получалось, отвлекали нас вечно!» А я, дурак, голову ломаю. Чего ты так витаешь надо мной последнее время? Вроде просто заходишь, да вроде и видно, что не совсем. И что у вас с Баруновой? Взаимно? Кажется, да. Но вы устава с ней <coughs> не нарушали? Нет, ты чего? Это только после свадьбы. Тем более она сама ислам принять хочет. Возможность скоро появится и тогда примет. Здесь проблемы нет. Проблема только в том, что она курсант, а я офицер в СИН. «Не понимаю, Ренат». Поднялся с кресла майор и подошел к окну. Посмотрел на горизонт. «Как так вышло?» «Она хорошая». «Ага», – развернулся к другу Старохватов. «Настолько хорошая, что по малолетству на зону загремела». «Это бывает. Шайтан попутал ее. Без родителей росла». «Принялся оправдывать Барунову Керимов. Главное, что сейчас и что будет потом, иншаллах». Зато она с мальчиками дел не имела, сразила она меня потихоньку, не только желанием верную религию принять, но и поведением, мыслями, чистотой душевной и физической. — У нас грязных физически нет, — съехидничал Богдан. — Ты понял, о чем я? Не издевайся над другом в щекотливой ситуации. — Прости. Вот скажи сам, курсантки наши в большинстве... В прошлом плохо поступали. И алкоголь, и курение, и наркотики. Наверняка почти все с мальчиками уже спали, притом с ранних лет. Даже? Я думаю, не только с мальчиками, пробормотал майор. А с кем еще? не сразу понял Керимов. Я бы тебе объяснил в деталях. Да боюсь, Роспотребнадзору это не понравится. Ах, вон ты про что. Тем более, а анфиса нет, она хорошая, даже? Киримов, когда переживает, часто повторяет непривычное русскоязычному человеку «да-же», что порой затрудняет восприятие его фраз. «Ха, когда ты поначалу говорил свое странное «да-же», мне казалось, ты меня Женей называешь». Не меняй тему. Я не понимаю, что ты от меня хочешь. Чем помочь вам, я не знаю. Хочу, честно хочу, но не знаю. Желаю хотя бы поделиться с тобой наболевшим. Надоело в себе держать. Ах... Стало немного стыдно ротному воспитателю за свое поведение. «Извини, это всегда пожалуйста. У меня сегодня день необычный, работы много, и голова плохо соображает из-за синицы. Давай, сейчас все прояснится с ее арестом, тогда мы с тобой присядем, долго и подробно все обсудим. Желательно говорить о таком за пределами училища. Может, чего и придумаем дельного». «Договорились», — улыбнулся Керимов. «Все-таки ты что-то задумал». «Ладно, не отвечай. Если помощь понадобится, обращайся сразу». «Спасибо, непременно». Старохватов покинул канцелярию практически следом за Керимовым, но так, чтобы тот успел слегка уйти вперед и отправился в дом молитвы к отцу Владимиру. «Рад вас видеть, господин майор!» – перекрестил священник-офицера. «Всегда рад!» «Что-то случилось? Кто-то исповедоваться решил? Али беда!» «Помощь нужна!» – не стал Богдан юлить. «Слушаю!» – заинтересовался батюшка. «Вы к моей Чешковой на гауптвахту пойдете сегодня? Она же верующая!» «Планирую! Единственное, не уверен, пустят ли меня!» «Пустят!» – твердо заявил командир первой роты. «В крайнем случае, напомните им о праве вероисповедания!» «Это я могу!» – улыбнулся Владимир Ильич. «Просьба ваша в чем определяется?» «Хорошее дело надо справить. Видите ли, Карина, она невиновная. Ни за первую ходку, ни за возможную грядущую. Подставили ее?» «Тогда подставили, и сейчас подставляют. Причем один и тот же человек. Надо отвести незаслуженное наказание от невинной и перевести его тому, кто поистине заслуживает». «Праведное дело, и благословляю на него, и помогу с радостью мирским делом, только чем? Не могу вас понять. Фрагмент из фильма перед глазами стоит. Как же тебя понять, когда ты ничего не говоришь?» – улыбнулся священник. Шипните, Карине на ушко. Горегляд ночью курила в туалете. Затем передайте от меня устное послание». Что бы ни случилось странного сегодня, пускай очень странного, даже за гранью, не удивляйся и делай так, как скажут. Ротный будет рядом. Не самое сложное дело, я запомнил. Я могу рассчитывать, что вы никому? Я же батюшка, тайны хранить – это моя святая обязанность. Спасибо, вы правда сделаете очень доброе дело, я не вру. «Знаю, господин майор, что не врете. Ступайте с Богом, он не оставит никогда в делах праведных». Далее Богдан случайно встретился с Варфоломеевой возле столовой. Спросил, поменялась ли она дежурством с кем-либо. «Да, сегодня снова ей сторожить, в числе других, до девяти вечера Чишкову». Тогда Старохватов выложил Анастасии, что от нее потребуется. Предупредил, это рискованно, потому он поймет, если откажется. Не отказала. Впрочем, наставник и не сомневался в своей ученице. В течение дня командир первой роты провел ряд необходимых встреч. Все складывается успешно. Что ж, остается ждать сумерек. С них начнется самое интересное – «Неплохо бы поспать пару часов», – здраво рассудил Богдан. «Сложно будет заснуть, но я это сделаю». Около девяти вечера во время незапланированной смены караула батальона охраны двери в камеру Чешковой отворились, и внутрь забежала взволнованная Варфоломеева. «Раздевайся!» – крикнула Настя. «В смысле?» – растеряла Синица. «Быстрее! Тебя же предупреждали! Снимай, снимай все с себя!» Принялась Анастасия тоже раздеваться. Левчик не обязательно. Одевай мои шмотки. Размер один. Да быстрее, не возись!» «Это побег?» – испугалась Карина. «Командир объяснит. Так, ничего не забыли? Бэтш мой возьми. Удостоверение в кармане. Оружие я уже сдала. Равно как и смену. Пора домой мне». Последние слова совсем непонятны Чешковой. Ей показалось, Настя бредит. «Так, волосы заправь под шапку, натяни ее посильнее, прямо до глаз. Все, теперь мы похожи». «Да прям сильно? Ночью можно испутать». «Не ожидала». Последняя снайперша произнесла с нотками возмущения и ревности. Варфоломеева вытолкнула Чешкову в темный коридор. Сама осталась в камере. Курсантку кто-то взял под руку и повел к выходу. Естественно, делалось все так, чтобы подмену нельзя было рассмотреть по камерам видеонаблюдения. «Веди себя естественно» шепнула незнакомка Карине. «Сейчас ты, уставшая Настя из батальона охраны, которая отпахала почти двое суток и никого не хочет слышать и видеть». «Да уж», — думает Карина. «Легко сказать. Веди себя, естественно. У меня сейчас ноги откажут». Сердце бьется бешено. Горло перехватило. «Шажок, шажок, еще шажок. Выход все ближе». Вот сторонний для училища сотрудник МВД не обратил внимания на Чешкову. «Вот собака. Тоже молчит. Не лает. Как же страшно!» — повторяет внутренний голос курсантки. «Наконец, улица. От свежего воздуха и мороза слегка закружилась голова. Или от волнения. Скорее по совокупности. Свернули за угол. Здесь нет камер. Здесь темнее. Живот у Чешковой едва не разрывает неприятная щекотка». Любой мандраж перед спортивными состязаниями, перед этим – мелочи. Адреналин зашкаливает. Девушка, когда закрывает глаза, моргает. Кажется, видит вены на веках. Красные вспышки. Ощущение, что сейчас или поймают, или убьют при попытке к бегству. Или проснется от избытка страха. Нет, проснуться не выходит. Это не сон. «В машину», – сказала незнакомка Синицы. Своей проводницы курсантка так и не смогла рассмотреть. Да если бы и рассмотрела, вряд ли вспомнила уже через минуту. Мозгам совершенно не до этого сейчас. Вперед садись. Порядок, спросил водитель Чишкову, когда та захлопнула за собой дверцу. Да, ой, товарищ-майор, узнала Карина Ротного и сразу стало легче на душе. Он самый, усмехнулся командир. Надо еще из училища выехать. Ты не закипай, постарайся расслабиться и запомни. Ты старший сержант Варфоломеева. Варфоломеева Анастасия Игоревна. Запомни. Вдруг спросят. Удостоверение достань из кармана на всякий случай. Мне отдашь, если попросят на проходной. Сама не суй дежурному. По тремору рук поймет, что дело нечистое. Блин, надо было водки взять. Полил бы тебя слегка, а на КП сказал, будто ты пьяная. Вот по-тихому увожу домой, дабы отмазать от начальства. Ладно, прорвемся и так. Не боись. Генерал должен был уже позвонить дежурному по восточным воротам и сказать, что у меня срочное дело – пропустить майора быстрее. Так и вышло. Машину Старохватова выпустили почти мгновенно. Так, порядка ради осветили ее фонариком, неясно, с какой целью. Без интереса глянули на водителя, на Карину и, не обнаружив ничего подозрительного, открыли ворота. Фух, выдохнул Богдан. «Одно дело в шляпе. Не расслабляйся. Это начало». Выехали за территорию училища. Карина сразу почувствовала облегчение. Ненадолго. Прошлая тревога сменилась другим, ранее неизведанным, волнующим чувством. Оно сложно поддается осознанию. Будто ты человек, не умеющий плавать, который оказался посреди океана без спасательного жилета, а рядом ни судна, ни души. Либо сравнить с персонажем из фильма, который идет посреди ветхого канатного мостика над бездонной пропастью. Чешкова повернулась к водителю, чтобы прояснить ситуацию, и не узнала командира. В прямом смысле, настолько тот преобразился. «Эх!» — крикнул майор. «Прям пламя внутри себя ощущаю. Драйв! Сам не пойму, что со мной, но мне нравится. Соскучился по этому делу. Наконец-то поработаю по былому профилю. Пускай и нестандартно». «В смысле?» — робко уточнила Синица, боясь собственных догадок. «То есть снайпером?» «Вы хотите кого-то застрелить?» «Нет!» – засмеялся Старохватов. «Снайпером я под конец службы был, а до этого диверсантом!» «Не бойся! Закон мы, конечно, нарушим, но без жертв!» «Погоди! Сейчас молчи!» Богдан, не отрывая взгляда от дороги, полез правой рукой в карман. Нащупал телефон. Не глядя на дисплей, кого-то набрал. Последовал короткий разговор. «Он там? Хорошо! Точно никуда не уйдет!» «Понял. Ты жди на месте, не высовывайся. Я скажу, когда тебе нужно уйти. Только уйти обязательно, слышишь? Сам знаешь, кем рискуешь. До связи». «Кому вы звонили?» «Твоему мужу». «Правда? А можно мне с ним поговорить?» «С ума сошла!» На время офицер выпустил руль из рук и развел имя. «Ты сейчас Варфоломеева, а Чешкова кукует на гауптвахте». «Куда мы едем? Не на рывок же?» «Рывок — это побег». «Как я поняла...» «Если меня подменили, значит, вернут?» «Был побег нарывок, наглый, глупый, дневной!» Напел майор строчку из Высоцкого. «Молодец, Карин! Пять тебе по аналитике! Жди готового! По ходу дела поймешь, сейчас лучше молчи! Успокойся! Хочешь – поспи!» «Не до явно! Просто расслабься! Сложно, но надо!» Настоятельно посоветовал ротный. Легко сказать расслабься, опытному человеку в подобных вещах. А сделать неподготовленной девушке нереально. Она честно постаралась, не вышла. Из кладбищенских зарослей, за которыми ничего не видать и зимой, со свистом вылетела милицейская машина. Ее фары прорезали темноту. Сирена нарушила тишину. «Это конец!» – испуганно вжалась в кресло Карина. Конец это чье-то начало. Снова напел Владимир Семеновича Богдан. В нем сильнее заиграл зверь, точнее диверсант. Нет, это наши. Сопроводят до конца города. Не парься, говорю же. Расслабься. Главное нам на камерах по дороге не засветиться. Димка-то почистит, если что. Но все же лучше не попадаться. Расслабься. Не могу. Ты мне веришь? Да. Тогда нет повода для паники. Вы все плачете, что вам однообразие надоело. Вот и получай разнообразие. Наслаждайся. Когда еще за ворота выйдешь? Да уж, лучше бы я осталась консерватором. Кстати, перешел ротный воспитатель на серьезный, граничащий с угрожающим тон. Никому, никому и никогда не говори о том, что случилось и случится сегодня. Ни мужу, ни матери, ни детям. Внукам, может быть, через полвека и можно. А раньше не вздумай. Я догадалась уже. Я серьезно. Не подумай, что запугиваю. Влиятельные люди решили тебе помочь. Скажем так, учитывая и свои интересы. Если ты их попробуешь подставить, за секунду психически больной выставят и в овощ превратят в больничке. Буду молчать. «Смотри, мое дело предупредить. Меня-то подставишь. Ладно. Обидно будет, конечно, если на добро и риски пакостью ответят. Но ладно». Использовал Старохватов дополнительный психологический прием. «А вот людей, кто нам помогает, те не простят». «Усвоила. Соблюдаем режим тишины. Продолжается операция под кодовым названием «Сочи». «Почему Сочи? Мы на море едем? В Волгоград мы едем. А Сочи – это от сокращенного «Самовольное оставление части». «Поняла. Теперь точно. Тихо!» На выезде из последнего района, входившего в подчинение Водопьяновска, Старохватов приостановил машину на обочине. Сопровождающие припарковались рядом. Из казенного транспорта вышла Слепцова и, приблизившись к передней пассажирской двери автомобиля Богдана, постучала в окно. «Перелась назад!» – скомандовал майор курсантки. «Поняла. Поспешила исполнить приказ девушка». «Ты же не надумаешь бежать?» Несерьезно уточнил батя, знал, что Карина не сделает подобной глупости. «Нет, что вы, и в мыслях не было». «Шучу я, это не в твоих интересах, да и блокировка у меня стоит на задних дверях». Саша забралась на недавнее место Синицы. «Всем привет!» – бодро поздоровалась капитан МВД. «И тебе не хворать!» – ответил Богдан. «Здравия желаю!» – сказала Чешкова. Слепцова, для поддержания беседы, сказала очевидное – «Я вас отсюда лично буду курировать. Знаю, где камеры объехать, да и со мной ни на одном посту не задержат. Пускай я по гражданке, личность от этого не меняется. Волшебная книжка с собой. Да, в Волгограде наши люди на всякий случай заряжены. Уже ждут указаний, если что. Но лучше самим справиться». «Надеюсь, справимся», – тронул Старохватов машину. «И, что не понадобится, поддержка сторонних лиц. Чем меньше людей в курсе темных дел, тем оно надежнее». «Безусловно, ты прав. А там посмотрим. Лучше иметь варианты про запас». «Да, бесспорно». Проехали километр. Здесь Саша указала направо. Богдан свернул. Подаль от дороги, между заснеженными холмиками, стоит другая, левая машина. Все дружно пересели в нее и продолжили путь». Не переживай, уловила Александра смятение водителя. Никто твою ласточку здесь не тронет. Через 10 минут на дорогу пост ГИБДД заступит. Разумеется, наш пост. Там свои люди. Я и не переживаю, соврал майор.